Глава 38 Исполняя при Жане двойную обязанность, оруженосца и песца, я должен был последовать за нею на заседание совета. Она вошла в залу с величием опечаленной богини. Куда девалась резвая девочка, которая только что восторгалась цветной лентой и до слез хохотала над злоключениями придурковатого крестьянина, разогнавшего погребальное шествие, верхом на разъяренном пчелиными жалами быке. Это останется неразгаданным. Она исчезла бесследно. Жанна подошла прямо к столу заседаний и остановилась. Взгляд ее скользил по лицам собравшихся, и на ком останавливались ее глаза, тот либо вспыхивал, как от факела, либо корчился, как от раскаленного клейма. Она знала, кому нанести удар. Кивком головы она приветствовала военачальников и сказала: "Не с вами я имею дело. Не вы добивались военного совета". Затем она повернулась к тайному королевскому совету и продолжала: "Нет, я пришла к вам. Военный совет это непостижимо. Один путь нам открыт, только один, а вы созываете военный совет. Военные советы имеют смысл, когда надо разрешить сомнения и выбрать один" из двух или из многих путей. Но к чему военный совет, когда путь только один? Представьте себе человека, который плывет в лодке в то время, как тонет его семья. Неужели он высадится, чтобы спросить у друзей, как ему надлежит поступить? Военный совет, боже мой, о чем совещаться? Она замолчала и, медленно повернувшись, остановила взор на лице Латры -Мыля. И так стояла она, смотря на него с молчаливым презрением, и загорались краской волнения лица советников, и учащенно бились сердца. Наконец она произнесла с расстановкой. «Каждый здравомыслящий человек, чья преданность королю не есть предлог или показное прикрытие, знает, что перед нами только одна разумная цель — поход на Париж». Лагир одобрительно трахнул кулаком по столу. Побледняв от злости, Латре Муэль, однако, собрал все свои силы и промолчал. Ленивая кровь короля потекла быстрее, и его глаза загорелись доблестью, потому что где это в нем все же таилась воинственная душа. И смелая, открытая речь всегда умела найти эту отвагу и вызвать в ней радостный отклик. Жанна ждала, не пожелает ли главный министр отстаивать свое мнение. Но он был опытен и умен, он не стал бы попусту тратить свои силы, когда течение против него. Он подождет. Рано или поздно он улучит минуту, чтобы шепнуть королю словечко. Тут заговорила эта благочестивая лисица, канцлер Франции. Потирая выхоленные руки и вкрадчиво улыбаясь, он сказал Жанне. Учтиво ли поступили бы мы, превосходительная госпожа, если бы внезапно двинулись отсюда, не подождав ответа от герцога Бургундского? Вы, быть может, не знаете, что мы ведем переговоры с его светлостью, и что между нами, вероятно? Будет заключено двухнедельное перемирие. Он, со своей стороны, обязывается передать нам Париж без пролития крови, и это избавит нас от необходимости совершить утомительный поход. Жанна обернулась к нему и сказала с важностью. «Здесь не неисповедальня, монсеньор. Вам незачем было разоблачать тут этот позор». Краска залила лицо канцлера, и он возразил «Позор? Что позорного в этом?» Жанна отвечала ровным, бесстрастным голосом. «Изложить дело легко. Для этого не придется гоняться за словами». Я знала об этой жалкой комедии, монсеньор, хотя по вашим планам я должна была остаться непосвященной. Хвала изобретателям, что они старались скрыть это дело. Эту скоморожью затею смысл и источник кои могут быть выражены двумя словами. Канцлер произнес с оттенком утонченной иронии. В самом деле? И не соблаговолит ли превосходительная госпожа произнести их? трусость и предательство. На этот раз ударили кулаками по столу все полководцы, и снова в глазах короля сверкнуло удовольствие. «Канцлер!» вскочил с места и воззвал к королю. «Государь, прошу вашей защиты!» Но король движением руки приказал ему сесть, говоря, «Молчите!» Она имела право принять участие в предварительном обсуждении этого вопроса, потому что переговоры эти...» В такой же мере затрагивают войну, как и политику. А потому, во имя простейшей справедливости, мы хоть теперь должны ее выслушать. Канцлер опустился на свое место, дрожа от негодования, и заметил Жанне. Из сострадания я предпочту думать, что вы не знали, кем придумана эта мера, которую вы осуждаете столь невоздержанным языком. Сберегите сострадание ваше. До другого раза, монсеньор, ответила Жанна с прежней невозмутимостью, когда совершается, какое бы то ни было дело, нарушающее интересы Франции и позорящее ее честь, то все, кроме мертвых, могут назвать по имени двух главных заговорщиков. Государь, государь, такое злословие! Это не злословие, монсеньор, сказала Жанна спокойно. Это обвинение. Я обвиняю главного министра короля и его канцлера. Тут уже оба они вскочили на ноги, требуя, чтобы король обуздал откровенность Жанны. Но он не был склонен к этому. Обычно заседания совета были как затхлая вода. А теперь его разум упивался вином, вкус которого был превосходен. Он сказал, сидите и будьте терпеливы. Что предоставлено одному, то мы обязаны предоставить и другому. Подумайте и будьте справедливы. Когда вы щадили ее? Каких только обвинений вы не возводили на нее, какими не наделяли ее беспощадными именами, когда начинали о ней говорить? Потом он добавил, и в глазах его сверкнул затаенный огонек. Если она вас оскорбила то я не вижу разницы между вами, кроме той, что она говорит неприятные слова вам в лицо, тогда как вы злословите за ее спиной. Он остался доволен меткостью своего удара, под действием которого оба сановника так и съежились. Лагер захохотал, а остальные военачальники тихо рассмеялись. Жанна невозмутимо продолжила. «С самого начала», Нам ставились препятствия этой политикой переливания из пустого в порожнее. этим вечным устройством совещаний, совещаний и совещаний, когда надо не совещаться, а сражаться. Мы взяли Орлеан 8 мая и могли бы очистить страну в каких-нибудь три дня, избежав кровопролития при поте. В Реймсе мы были бы шесть недель назад, а в Париже теперь и через полгода. Последний из англичан покинул бы пределы Франции. Однако после Орлеана мы не нанесли удара, а отступили внутрь страны. Чего ради? С виду для того, чтобы совещаться, а в действительности, чтобы дать Бетфорду время на присылку вспомогательного войска Тальботу. Бетфорд не приминул это исполнить, и битва при Поте стала неизбежной. После патэ снова совещание, снова трата драгоценного времени. О, король мой, не пренебрегайте моими увещаниями. Теперь она начала пламенеть. Обстоятельства снова нам благопрепятствуют. Нам надо не медлить, а нанести удар, и все будет спасено. Прикажите мне идти на Париж. Через двадцать дней Париж будет вашим, а через шесть месяцев вы вернете себе всю Францию. Работа всего на полгода. Если же мы упустим случай, то вам придется потратить двадцать лет на исправление ошибки. Скажите слово, милостивый король, скажите только одно. Помилосердствуйте, прервал ее канцлер, заметивший, что лицо короля загорается опасным энтузиазмом. «Поход на Париж? Неужели превосходительная госпожа забыла, что дорога преграждена неприступными английскими крепостями?» «Вот чего стоят ваши английские крепости!» — воскликнула Жанна, презрительно щелкнув пальцами. «Откуда пришли мы на днях? И Жанна куда? В Реймс! Чем был заставлен наш путь? Английскими крепостями! Что с ними стало теперь?» Они перешли к французам и без единого удара. Тут кучка полководцев начала шумно рукоплескать, и Жанна вынуждена была умолкнуть, пока снова не водворилась тишина. Да, впереди нас высились английские крепости. Теперь высятся позади французские. Каков же вывод? Ребенок и тот сумеет сказать. Крепости, находящиеся между нами и Парижем, Имеют защитниками не новое поколение английских солдат, а поколение, нам знакомое, с теми же слабостями и страхами, с той же недоверчивостью и той же склонностью видеть грозную десницу Господа. Нам стоит выступить в поход сейчас же, и крепости будут наши, Париж будет наш, Франция наша, скажите слово, король мой, прикажите слуге вашей, «Стойте!» — крикнул канцлер. «Безумно было бы наносить столь тяжкое оскорбление его светлости герцогу Бургунскому. В силу договора, который мы надеемся с ним заключить...» «Договор, который вы надеетесь с ним заключить, из года в год он презирал вас и вами пренебрегал. Ваши ли хитроумные увещания поубавили его спесь и убедили его идти на уступки?» «Нет!» На него подействовали удары, удары, полученные им от нас, и нового урока. И не понял бы этот неугомонный бунтовщик. Что ему до остального? Договор, который мы надеемся с ним заключить? Полно. Он отдаст нам Париж. Ах, это заставило бы великого Бетфорда улыбнуться. О, жалкая отговорка. Слепой может видеть, что это скудная. Пятнадцатидневное перемирие устраивается лишь с единой целью — дать Бетфорду время двинуть против нас свои войска. Новое предательство. Вечное предательство. Мы созываем военный совет, когда совещаться решительно не о чем. Бетфорд не нуждается в военных советах, чтобы увидеть единственный путь, который нам открыт. И он знает, как он поступил бы на нашем месте. Он повесил бы изменников и двинулся бы на Париж. О, милостивый король, воспряньте. Дорога свободна, Париж зовет нас. Франция умоляет, скажите слово, и мы... Государь, это безумие. Чистое безумие, превосходительная госпожа. Мы не можем. Мы не должны отступать от того, что нами предпринято. Мы предложили начать переговоры с герцогом Бургунским и должны начать. «И начнем?» — сказала Жанна. «Да? Как же?» «Острием копья». Все встали, как один человек. Все, в чьей груди билось французское сердце, и разразились долго не смолкавшими рукоплесканиями. И среди этого шума можно было расслышать, как лагир проворчал острием копья. Ей богу, эта музыка мне по душе. Король тоже поднялся и, обнажив свой меч, взял его за лезвие и подошел к Жанне и вложил эфес в ее руку, сказав: «Довольно, король сдается. Отправляйтесь с этим в Париж». И снова Раздались рукоплескания. Так закончилось историческое заседание военного совета, породившее столько легенд.